Этот незаурядный человек начал службу денщиком Петра. Царю импонировали ум, расторопность, быстрота выполнения его повелений. Кикин сделался любимым денщиком. Вполне ценив способность Александра Васильевича, царь назначил его адмиралтейцем. Однако блестящая карьера Кикина быстро оборвалась. Он был уречен в казнокрадстве, за что расплатился сравнительно легким наказанием с ссылкой. Стараниями супруги царя он был возвращен из ссылки в Петербург и пристроился на службу при дворе царевны Марьи Алексеевны. Движимый честолюбием и знавший, что пётр не прощал казнокрадов, Кикин решил ориентироваться на наследника престола. Он быстро вошел к нему в доверие и стал его главным советчиком. При этом Кикин проявлял осторожность, избегал частых и публичных встреч с Алексеем Петровичем и общался с ним либо через доверенных посыльных, либо под покровом ночи. Еще одним человеком, выделявшимся среди членов компании, царевича был Алексей Нарышкин. Похоже, он являлся главным помощником царевича в выполнении поручений отца. Из его писем к Якову Игнатьеву, а их известно 36, явствует, что он был в курсе деталей выполнения царевичем заданий и в его отсутствии выполнял их. Лейтмотивом писем Нарышкина духовнику была информация о состоянии здоровья Алексея Петровича, Во всех письмах это выражалось вполне стереотипными фразами «здоровье царевича находится в добром состоянии» или «находится во всяком благополучии». Когда, например, царь вызвал сына из Смоленска, намереваясь использовать его в другом месте, именно Алексей Нарышкин в трехмесячное отсутствие царевича в Смоленске осуществлял заготовку фуража речь переписывался и с другими людьми своего близкого окружения помимо названных эти письма также содержат некоторую информацию о его характере и образе жизни так в распоряжении историков имеются письма царевича кормилицы Марфе афанасьевне колочевой и ее супругу василию ивановичу письма эти лаконичны многие из них в одну фразу, и бедны содержанием. Автор интересуется здоровьем адресатов. «Госпожа кормилица Марфа Афанасьевна, здравствуй, на многие лето!» или «Марфа Афанасьевна, здравствуй, навеки! Пожалуй, прикажи к нам, есть ли тебе от болезни!» или «Кормилица, здравствуй, я жив!» Почти все лица, входившие в окружение царевича, носили особые прозвища, клички смыслы происхождения которых не всегда понятны. Так Алексей Нарышкин имел прозвище «Сатана». Другого Василия называли «Благодетелем», третьего Андрея – «Адамом», Ивана – «Молохом». Надо полагать, во всех этих случаях в кличках отразились какие-то черты характера. Муж кормилица царевича Василий Колычев именовался Журондой. Протопоп Алексей – грачом, видимо, из-за некоторой сходства с птицей. Подьячий Фёдор Еварлаков – засыпкой. Впоследствии помощник Толстого по тайной канцелярии Ушаков попытался обнаружить в прозвищах членов компании конспиративную подоплёку, что теми званиями для закрытия писаной некоторых людей – которые в тех письмах подлинные имена и прозвища таили. Вернемся, однако, к последовательному изложению событий в жизни царевича Алексея. После разгрома шведов под Полтавой и изгнания армии Карла XII, путь в Германию перестал быть опасным, и Петр решил реализовать давнюю мечту и отправить сына для обучения в Дрезден. Он приказал Алексею прибыть в корпус князя Меншикова, выдвинутый в пользу для изгнания Станислава Лещинского. «Зоон», — писал пётр Алексею 23 октября 1709 года из Мариан-Вердена, — «объявляет вам, что по прибытии к вам, господина князя Меншикова, ехать в Дрезден, который вас туда отправит и кому с вами ехать прикажет»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 ваш В дальний путь царевича сопровождали барон Гюйсен, Вяземский, а также князь Юрий Юрьевич Трубецкой и граф Иван Гаврилович Головкин, сыновья знатнейших вельмож из окружений Петра. Меншика, как главный наставник царевича, подписал особую «проприморью» – подобие инструкции для сопровождавших царевича персон Трубецкого и Головкина. Понеже, хотя уповаем, что их милости, яко честные и обученные господа, будучи при его высочестве государя-царевича, все те ежи, что так славе государственной, яко и к особливому интересу его высочества подлежит, хранить и исполнять не оставят. Однако ж по нашей должности последующими краткими пунктами подтверждаем. Дабы, приехав в указанное место инкогнито, бытность свою там отправляли честно и обходили с тамошними людьми учтиво и себя содержали так, как от его царского величества наказано. Второе. Чтобы его высочество государь-царевич в наказанных ему науках всегда обретался. И между тем, сверх того, что ему обучаться велено, на флоретах забавляться и танцевать по-французски учиться изволил. Третье. Дабы как между собою, так и господином Гизеном имели добрый согласие, любовь и друг другу надлежащее почтение, дабы через то вящая честь и слава его царскому величеству происходить могла. Четвертое. Которые ефимки даны на расход, и те, також и прочую казну, держать записку именно, по неже в том и предь имеют дать отповедь. Это наставление, подписанное князем 19 ноября 1709 года, названо подобием инструкции на том основании, что настоящие инструкции этого времени состояли не из четырех пунктов, а из десятков и предусматривали до подробностей поведения лиц, сопровождавших царевича, определяя меру наказания за любое нарушение. Приведенный же выше текст содержит общие фразы, пожелания. Он не определяет ни времени, отводимого для обучения ни ответственности наставников за несоблюдение ими своих обязанностей. Обстановка складывалась так, что царевич отправился в путь нескоро. Своевременному отъезду, по словам Меншикова, препятствовало то, что путь в Дрезден лежал через Варшаву, из которой, по сведениям князя, Август II намеревался отправиться в Саксонию. «Того ради доносил Меншиков Петру, и сына вашего отпустить туда опасаюсь». Опасение Меньшикова, видимо, разделяло пётр Во всяком случае, царевич отправился в Краков, и 19 декабря писал оттуда по-немецки отцу, что будет ждать там его дальнейших распоряжений. В марте 1710 года он приехал в Варшаву, где остановился на дворе царского посла князя Долгорукова и лишь затем выехал в Дрезден. Таким образом, в Дрезден Алексей прибыл значительно позже намеченного срока. Но и теперь он далеко не сразу приступил к обучению. Из Дрездена царевич отправился в Карлсбад для пользования водами. Здесь, недалеко от Карлсбада, в местечке Шлакенверт, он осмотрел изрядный огород, парк а также встретился со своей будущей невестой Шарлоттой, принцессой Бланкенбургской.